Римские провинции, эпохи, империи с первого, примерно по четверти, век. Эта тема достаточно важная, потому что в эпоху империи основной центр тяжести, можно так утверждать, переносится из Рима на периферию. Именно периферия становится, по сути дела, центром античной истории в этот период. и правильнее даже было бы говорить не об истории империи а об истории Средиземноморья об истории стран которые с Средиземным морем и фактически создавали ту плоть империи которая объединяла многие современные Средиземноморские государства и это в какой-то степени было и логично с исторической точки зрения потому что Первоначальная история Италии, республиканского времени, это история одного маленького государства, которое постепенно расширяется на апеннинском полуострове. И фактически республиканский период — это время, когда сохраняются именно национальные, самопытные особенности и традиции римского народа, связанные с его религиозными верованиями, связанные с определенными фамильными ценностями, о которых я уже не раз говорил, в частности, отцовская власть и так далее. История Рима, республиканского времени, это национальная история. А история императорского времени, это уже, по большому счету, не история Рима как такового, а история многих государств, которые включали состав этой империи. И уже в силу этого они не представляли из себя непосредственно римскую историю. По выражению Теодора э, римского э, немецкого историка, занимавшегося историей Рима, засыхающий ствол дал э, мощные побеги. Засыхающий ствол огромного императорского древа дал такие мощные побеги, которые, по сути дела, э, дадут э, начало, станут начатком э, будущих э, многих европейских государств и восточных государств. Так что можно... сказать, что будущая национальная история и Западной Европы, и Греции, и Византии, она своими корнями уходит именно в этот период, именно в период существования римских провинций. В силу этого эта периферийная история для нас, конечно, приобретает совершенно другое значение. Она имеет уже не смысл. Для нас это не периферия римской истории, а центр будущей истории византийской и европейской. Чем характеризуется это время, что, во-первых, римская гражданство начинает распространяться за пределы Италии, и поэтому уже римская аристократия, она не была римской как таковой. Многие сенаторы и даже императоры уже с третьего века, это были по происхождению не римляне, это были выходцы как раз из тех же провинций, которые были присоединены к Риму императорской императорскую эпоху. Источников об этом времени мало, именно по провинциальной истории. И чаще всего источники сообщают о том, о чем следовало бы помолчать, и молчат тогда, когда нужно было бы что-то сообщить. И поэтому такая же традиция, она перекочевала и в наши учебники. Опять же, история императорская практически в любом учебнике у нас сводится к жизни придворной, жизни дворцовой. Императорскую эпоху в основном мы знаем по именам императоров, причем э, далеко не всегда э, лучших по своим качествам. Имя Нерона знакомо практически каждому. При этом нельзя сказать, что имя Нерона оставило самый светлый след в истории. А имена многих достойных людей этого же времени они оказались безвестны. Так что эта известность императоров, она носила скорее скандальный характер и отражала именно жизнь э, дворца, которая не отражала... общее состояние провинции в эту эпоху. По сути дела, правление императоров оно затрагивало очень небольшую часть населения, очень небольшую часть э, римских территорий, и поэтому сводить э, римскую историю только к датам правления конкретным именам императоров, к датам правления конкретным именам императоров, э, в общем-то, не будет вполне справедливо. Но, с другой стороны, правление императоров для нас являются некоторыми вехами. Мы по датам правления императоров можем восстанавливать определенные аналогические промежутки. И гораздо легче считать, конечно, время по датам правления того или иного человека. Так что, в силу практических таких особенностей, это деление оно сохраняется и до сих пор. Какие же источники сохранились до нашего времени, которые... В общем-то, все перейдены на русский язык. Во-первых, это произведение Светония, Гай Светоний Транквил, который создал книгу «Жизнь 12 цезарей», «Жизнь первых 12 императоров этого времени». Свою историю он доводит до императора Домициана, 96 год нашей эры, то есть фактически охватывает весь первый век. Написана эта книга очень живым, таким ярким языком, поэтому Светоний пользовался большим успехом уже в древности, Много раз переписывался, и, в частности, на русском языке существует уже в наше время несколько изданий. Купить его совсем не сложно и прочитать я вам тоже могу посоветовать. Второе произведение вам, наверное, уже известного автора Тацита, Корнелий Тацит, написавший книгу «Анналы» и «Римская история». Именно Тацит сообщает нам о первом гонении на христиан при Нероне, о чем вам известно по курсу нового за. Опять же, Тацит доводит свою историю, как и Святоний, тоже до 96 -го года, то есть до опять же, правления Домициана. И нужно сказать, что Тацит являлся последним крупным историком античности, хотя его жизнь не охватывает время уже раннехристианской эпохи, но на самом деле по своему духу, по своему языку, по своему образу мышления он, конечно, являлся человеком, который пережил свое время, пережил свою эпоху. И в силу этого, в общем-то, он со своими книгами относится именно к античной традиции, еще до христианства. Третья книга – это книга писателей эпохи Августов. Писатели истории Августов. Для нас это, в общем-то, единственный достаточно последовательно излагающий события источника, который относятся к третьему веку. По сути дела, это произведение, хотя оно и небольшое по объему, до нас доносит основные политические события именно третьего века. Начиная с начала второго и кончая концом третьего века, до прихода к власти Диоклетиана и установления эпохи, и установления эпохи Домината. Домината. Писатели эпохи августов» — это же шесть авторов, которые жили примерно в конце IV века. Некоторые в конце IV, некоторые в V и VI. То есть они жили гораздо позже тех событий, которые они описывали. И в силу этого, возможно, в этом произведении содержится достаточно много ошибок, достаточно много неточностей. Поэтому этот источник он признан да, по многом сомнительным современными историками, но тем не менее он является... Единственным, который последовательно излагают события. Что ли из себя представляла империя в эту эпоху? С одной стороны, это были территории, которые ни по национальному составу, ни по своим масштабам друг к другу совсем никак не соотносились. Это не была империя, которая имела с самого начала определенную национальную идею. или идею религиозную. В силу этого включение народа в состав Римской империи происходило не вполне естественным путем. Империя, которая включает в себя народы естественным образом, она активно использует определенную ассимиляцию, то есть включение в состав определенной народности, определенных традиций других народов. Вот такого рода империю представляла себя, безусловно, Российская империя. Римская принципиально от нее отличалась уже по отсутствию этой идеи постепенной ассимиляции и распространения определенных традиций религиозного мировоззрения на другие народы. Именно поэтому Римская империя, как и многие античные восточные огромные державы, создавалась по принципу в первую очередь государственным. это вполне естественно, потому что национальные особенности римского народа, они никак не могли превысить достижения тех же египтян, например, для жителей Месопотамии, которые по уровню своего развития, конечно, стояли гораздо выше. Не говоря уж о греках, которые сумели достичь в области культуры гораздо большего. Но при этом, но при этом, конечно, мы имеем удивительную ситуацию. Когда Римская империя, я тоже вам показывал. Охватывало огромное количество территорий, которые никогда больше не входили в состав одного государства. Это Испания, Франция, Великобритания, Швейцария, Италия, современные Греция, Албания, Болгария, Турция, Восточное Средиземноморье, Палестина, Иордания. Египет, практически все северное побережье Африки. Так что удивительно, конечно, что эти государства умели мирно существовать в рамках такой огромной империи. Как же римлянам удалось создать такие механизмы, которые позволили существовать этим народам вместе? Это, во-первых, было связано с тем, что римляне были абсолютно лояльны. в отношении традиций и религиозных воззрений местных народов. Потому что они не насаждали определенную религию, свой образ мышления и свою образ культуры, тот, который они имели в Италии. Это было, что они понимают в какой-то степени свое несоотносимость с другими народами и с достижениями других культур. Поэтому они были готовы с радостью воскринять эти достижения, включить своей империи. С другой стороны, Римляне сумели создать тот государственный бюрократический аппарат, который был выжим по политике Августа, который создавал параллельно республиканским магистратурам будущую бюрократию, которая станет тем стержнем, на котором будет держаться государственное устройство всей империи. Так что и государственные рычаги, с одной стороны, и относительно либерализм римлян, они создавали такие условия, в которых этим народам и государствам удавалось вместе сосуществовать достаточно мирно. По крайней мере, первые два века, до третьего века нашей эры. В третьем веке начнутся проблемы, но даже эти проблемы римляне сумели решить почти на два века вперед. Что из себя представляли провинции? Само слово «провинция» возникает в эпоху республики, то есть еще задолго до основания империи. И в эпоху республики словом «провинция» обозначался круг деятельности магистрата, который получал военные полномочия. То есть «провинция» само это слово не являлось обозначением территории. А именно в таком смысле это слово употребляется до сих пор. Это круг деятельности должностного лица, который отправляется ну, в своего рода военную командировку. Поэтому буквально перевод с провинции звучал как «поручение военного характера». Поручение военного характера, которое давалось тому или иному должностному лицу, которое должно было выполнять определенные военные функции. И лишь с III века до Рождества Христова это слово начинает... Этим словом начинают обозначаться территории за пределами Италии, которые включаются в состав римского государства, в состав Римской Республики. Эти территории управлялись магистратами, то есть должностными лицами, которые получали империи. Империя, я напоминаю, это знак высшей воинской власти, а фактически это некое полномочие, которое санкционировалось римским народом. по отношению к тому или иному должностному лицу. Так что э, империи он давал довольно широкие полномочия человеку, который направлялся в провинцию. Империя являлся высшей э, воинской властью э, для человека, который э, должен был этой провинцией управлять. Первые провинции возникают после Первой Кунической войны. В 227 году до Рождества Христова Создаются первые три провинции, это близлежащие к Италии острова, Сицилия, Сардиния и Корсика. Эти острова становятся первыми провинциями со второй половины третьего века до Рождества Христова. Вплоть до начала империи провинции создавались практически непрерывно. Большая часть их возникла уже в конце поздней республики. И последние из провинций возникают на востоке. Это Армения и Месопотамия, 115 год уже нашей эры, правление императора Трояна. Именно Троян в силу этого вошел в историю как император, при котором Римская империя достигает своего максимального расширения. Но надо сказать, что Армения и Месопотамия очень быстро отпали. Римской империи, и э, они стали теми сомнительными областями, за которых постоянно велись войны между э, государством Сассанидов, э, вновь воссозданной э, Персидской державой, и Римской империей. По сути дела, последней такой достаточно стабильной провинцией становится провинция Дакия, охватывавшая территорию современной Румынии. Так что Дакия тоже была присоединена при Трояне. Так что период сложения системы римских провинций охватывает промежуток времени примерно в 400 лет. достаточно Примерно в 300 лет, достаточно большой. Но при этом римляне сумели постепенно создать такое государство, которым они сумели эффективно управлять. Я вам напоминаю, что огромное... Держава Александра Македонского была создана в течение 10 лет, а распалась практически мгновенно после смерти Александра. Так что долговременность создания империи является в какой-то степени залогом ее длительного существования. Нормальная, долго живущая империя должна создаваться медленно и постепенно. Именно в силу этого она будет достаточно долго существовать. Сначала управление провинциями сосредотачивалось в руках преторов. Претеров, то есть должностных лиц, которые выполняли судебные функции. В Риме преторы являлись довольно высокопоставленными людьми. Это была третья перед консульской ступенькой республиканская должность. После претора и цензора уже можно было занимать должность консула. Так что претер, он был довольно высоким по своему рангу. И э, преторы получали э, почти неограниченные полномочия в провинциях. Поэтому многие из них стремились э, в провинции попасть. В Риме они были ограничены законами, ограничены своим положением, э, вышестоящими консулами, инстанциями. А за пределами провинции они были сами себе хозяева. В силу империи они получали не только военную, но и гражданскую и судебную власть. И поэтому преторы становятся и первыми военачальниками в провинциях, и фактически они были местными князьками, которые управляли этими провинциями так, как считали нужным. Претор при вступлении в должности сдавал особый эдикт, закон о том, как он собирается управлять этой провинцией, в которую он назначался. Он указывал те правовые нормы, которыми он собирался руководствоваться в будущем. И из этих эдиктов позднее сложится так называемое «преторское право», оформленное целый свод законов уже во втором веке нашей н.э. Можно сказать, что «преторское право» по сути дела и сформировало римское право как таковое. Именно «преторское право» ляжет в основу великих законодательных сборников Юстиниана, Феодосия, которые определят жизнь позднейшей римской империи. При этом провинциалы, то есть жители э, провинции, естественно, не обладали теми же правами, что и римляне. Они находились как бы вне гражданского э, коллектива Рима, поэтому рассматривались в самом Риме как чужаки. Был такой особый термин перегринь, и э, люди, э, жившие за пределами Рима, они э, в Риме, естественно, не обладали теми полномочиями, такими они могли обладать у себя дома. И, соответственно, все римские провинции сами по себе рассматривались как собственность римского народа. То есть и люди, жившие в них, и земли рассматривались как некий огромный э, стратегический запас римского народа. И земли провинции рассматривались как огромный государственный фонд, из которого можно выделять земельные наделы римским гражданам. Именно так, например, решалась проблема Ша. бывшими легионерами, то есть солдатами, которые вышли в отставку по выслуги лет. Как я говорил, 300 тысяч таких солдат были только одним октавианом августом, выведены за пределы Рима и посажены в участок. <coughs> Все провинции сил силу этого были обложены определенными налогами, как косвенными, так и прямыми. Они должны были платить их и деньгами, и натурой, Выплата налогов могла э, выражаться в том, что провинциалы содержали наместников и должны были оплачивать их пребывание в провинции. Они должны были э, поставлять людей в войска, э, должны были э, поставлять провизию в Рим, в частности хлеб. Так что провинции можно назвать э, современным словом сырьевым придатком к Риму, хотя оно, может быть, и не очень подходит в данной ситуации, но... В целом, римляне смотрели на провинции так на свою собственность, из которой они могут черпать практически безграничные ресурсы. И укрепление провинции, и укрепление власти наместников осуществлялось через вывод колонистов, как я уже это и сказал. Ветераны являлись опорой императорского режима. Они позволяли стабилизировать ситуацию в этих провинциях. В частности, Юлий Цезарь, например, выводит колонистов уже в Северную Африку, в район Карфагена, и оживляет те области, которые рассматривались римлянами как области бесперспективные. Тот же Карфаген рассматривался как проклятый рим. Но тем не менее, именно благодаря а, Цезарю эти а, области становятся областями, которые а, превращаются в цветущие а, края и очень важные в хозяйственном отношении региона. <как> Поэтому а, Цезарь, он и урегулировал первым отношения между провинциями и законодательство в а, конкретных а, городах провинций. В 1946 году до Рождества Христова он издает Так называемый закон о муниципиях. Муниципиями назывались римские колонии, римские города, находившиеся на территории провинции. Согласно этому закону о муниципиях, они получали автономию. То есть практически полную самостоятельность в решении внутренних проблем. Это действительно со стороны римлян был очень мудрый шаг. Они не стремились создать вертикаль власти, то есть управлять всеми провинциями из центра. Они прекрасно понимали, что такая система, она не будет жизнеспособной. И поэтому Цезарь он издает такой закон, который позволяет провинциалам самим решать э, свои собственные проблемы. Расклад налогов осуществлять. То есть провинция должна была выплатить некую общую сумму, а как собиралась эта сумма, Рим уже не очень интересовалась. Поэтому муниципии получали возможность сами эти налоги раскладывать, как они считали нужным. Выбор магистратов, то есть местных чиновников и управленцев, членов городского совета, который занимался городским благоустройством, все это теперь муниципии могли делать самостоятельно. Причем нужно сказать, что большинство муниципи выросли из военных римских лагерей. И позднее они станут городами уже средневековыми и существующими до сих пор. Очень многие европейские города... являлись древними римскими муниципиями, первыми военными римскими лагерями. Такие, например, как Югославский Белград, Швейцарская Женева, Германский Кёльн, Страсбург, Австрийская Вена. Это все римские лагеря, которые позднее обрастали отдельными поселениями и превращались уже в крупнейшие города Средневековья. В 27 году до нашей эры, то есть в тот момент, когда Август произвел свою знаменитую речь в Сенате, Август же и объявил о разделении провинций. Август сказал, что теперь все провинции делятся на сенатские и императорские. Сенату отходили провинции, которые не имели такого важного стратегического и экономического значения, как другие, такие как Сицилия. Некоторые малазийские провинции Великимии, и в западной малазийской части Малой Азии, Греция, Македония, которые опять же не имеют серьезного военного значения, они все становились сенатскими. В свою очередь император забирал себе Египет, Галлию, то есть современную Францию, часть Северной Африки опять же отходила к императору, Далмация и Сирия, То есть такие области, которые были, с одной стороны, пограничными, а с другой стороны, они были очень богаты по своим ресурсам. И поэтому, конечно, император оказывался в более выгодном положении. Ну и в силу того, что еще создавалась специальная императорская казна, отделенная от Сенатской, и так далее. При этом все последующие провинции, то есть области, которые присоединялись к Криму после 27 года, они объявлялись императорскими. Так что сенатский фонд он не получал пополнения. По следующей области они становились только принадлежащими императорами. В своих провинциях император являлся верховным правителем. И он назначал своих ставленников в отдельные области. Это были легаты, как я в прошлый раз говорил. И сам император считался верховным властителем этих земель. Он считался верховным их собственником. Процесс включения провинции в состав императорских, состав Рима, как таковой, завершается лишь к началу 3 века. И во многом по политическим причинам. В 212 году император Каракалла издает свой знаменитый эдикт. Эдикт о присвоении всем свободным гражданам Римской империи прав римского гражданства, которых Раньше были лишены очень многие провинциалы. Очень многие провинциалы не обладали полностью правами римского гражданства. Это было сделано из практических соображений, потому что теперь все жители Римской империи должны были платить налоги. Каракал это сделал только из таких меркантильных соображений, и при этом он полностью лишил статус римского гражданина определенной привилегированности. Римское гражданство теперь не стало объектом, притязание стремлений. А вы можете вспомнить историю с апостолом Павлом, который, обладая римским гражданством, имел определенное переогированное положение в отношении других людей, находившихся в провинции в Магазе. Из чего складывались, из чего складывался статус римского гражданина. Во-первых, он обладал политическими правами, а во-вторых, правами общественными. Так что можно сказать, что римское гражданство было двусоставным. Политические права складывались из того, что гражданин имел право выбирать магистратов и быть выбранным на определенную должность. Вот это право выбирать и быть выбранным, оно считалось самым высоким и практически недостижимым для провинциалов. провинциалы в первом-втором веке нашей эры получить эти права практически не могли. А права, связанные с общественной жизнью, они были более доступны. Это было право заключать законный брак и право заключать законные коммерческие сделки. Интересно, что эти два права были поставлены на одну, э, на один уровень. И вот эти права провинциалы часто получали. Не имея политических прав, они могли, тем не менее, спокойно торговать по территории империи или вступали в брак с э, представителями других провинций, других областей. Ну и с начала третьего века, как я уже сказала, это римское гражданство уже в своем оно перестает играть ту э, привилегированную роль, иметь ту притязательность, которая, притягательность, которую оно имело в предшествующее Для того, чтобы понять, как устраивалось управление отдельных провинций, как они жили, имеет смысл рассмотреть более подробно отдельные из них. Одну, как образец классической романизации, это провинция Галлия, современная Франция. А вторая, это провинция Ахайя, то есть это территория Древней Греции, которая получила такое название. Ахайя, в свою очередь... является образцом классической восточной провинции, практически не романизованной. Галлия, как я сказал, является классическим образцом полностью романизированной провинции, то есть провинции, которая подверглась наибольшему римскому влиянию. Романизация называется сильное римское влияние на ту или иную область, в области религиозной, культурной, экономической и так далее. Провинция Галлия делилась на две большие части. Цизальпинская и Трансальпинская. Цизальпинская Галлия, то есть Галлия по эту сторону Альф, находящаяся по э, югу от Альфа и ближе к Риму. Трансальпинская по ту сторону Альфа. <coughs> Собственно, Галия, Галлия очень быстро была включена в состав Рима, и уже в первом веку до нашей эры она рассматривалась как область уже фактически являющаяся частью Италии. А провинция Галлии, собственно говоря, является Трансальдинская Галлия подскаковая. транс Трансардинская Галия, она и была той провинцией, которая обычно так и называют – провинция Галлии. В свою очередь она тоже делилась на несколько частей. <coughs> Первая часть получила название Браката. Галия Браката, то есть. одетые в штаны буквально вперед. Римляне, как цивилизованные люди, носили тоже. Поэтому, когда они увидели галлов, которые носили в штаны, им это показалось грубым и варовски могучим. Так что область, которая была населена этими галлами, получила название областью одетых в штаны. Это Южная Италия. Это столицы в городе Нарбон. Поэтому позднее эта Галия Браката получила название Наргонская Галлия. Нарбонская галлия. Здесь было очень сильно греческое влияние, потому что была греческая колония Марсилия, современный город Марсель, французский, и греческое влияние оно тоже очень сильно здесь сказалось. Вторая часть галлии Терна получила название Камада. Камада. Что переводится в начале волосатая. Потому что, помимо того, что местные галлы носили штаны, они еще носили длинные волосы. опять же было дали нам непривычно который коротко стригли по военному. и поэтому э, это э, галя получила название э, Команд. собственно и та и другая галя были покорены в 50-е годы до рождества Христова, все тем же юлием Цезарем. именно юлий цезарь был первым человеком который подробно описал историю этой провинции, историю своих завоеваний в знаменитой книге Записки Агальской войны. Довольно интересная книга, которая интересна еще и как образец такого очень короткого ясного языка. Юлий Цезарь вошел еще и в историю литературы как образчик такого рода очень краткой, сжатой в то же время информативной, информативной производства. Вся галлия-команда делилась курс очереди на три части, так что в общей сложности вся французская галлия составила четырех части. Если мы будем считать еще и галлию-бракату, первая часть это лукдунская галлия, охватывающая центр Франции, в столице в городе Лукдун. Это современный город Лион, Можно сказать, что лукдунская галлия по сути дела и стала тем центром. Провинция, которая была известена Римляной. И город Лугун со временем станет столицей всей провинции Галлии. Также северная часть Галлии получила название Не трудно здесь уловить, созвучив современным названием Белгию. Белгика была северной частью Галлии и менее известной Римляной. И западная Галия, которая получила название Аквитания. <coughs> это слово Аквитания, оно сохранится и в эпоху Средних веков. <coughs> Аквитанское государство, оно существовало в эпоху развитого Среднего Так что Аквитания, Белгика, Лугдонская, Галия, Нарвонская, вот это были четыре составляющие части Гальской провинции. Поэтому а, позднее она еще получила название а, Галлия, состоящая из четырех областей, четырех провинций. <coughs> Уже при отывянии августе они рассматривались как нечто единое целое, потому что Юлию Цезарь удалось достаточно успешно эти области объединить и покорить. При этом августу тоже приходилось сталкиваться с восстаниями в этой провинции, но, тем не менее, они были достаточно успешно подавлены. Для... Августа удержание Галлии в руках было очень важной задачей, потому что через Галлию был выход на э, германские провинции. Именно по границе, э, э, по Рыну проходила граница с германскими племенами, которые позднее все-таки прорвутся на территории империи и захватят эти области. По Рейну будет позднее выстроена знаменитая э, заградительная линия, которая получила название Лимис. Она была устроена чуть позже, но именно она стала, можно сказать, одной из первых границ, которые были выстроены римлянами с, по всем правилам фальсификационного искусства, с башнями, с огромными стенами и рвами. И на этой границе Август был вынужден постоянно держать свою одну из армий. Рейнская армия, одна из наиболее... Боеспособных, одна из наиболее мужественных, она содержалась именно в этих областях, для того, чтобы удержать под контролем римлян эту границу. Как уже сказал, крупным центром этой Галлии был город Лукдун. О значимости Лукдуна и его роли в Галлии можно судить хотя бы по тому, что когда в Риме произошел знаменитый пожар в 1964 году, ставший причиной поводом для гонения на христиан. Именно для того, чтобы помочь Риму, Лукдун выслал в столицу 4 миллиона сестерцев. Огромную сумму для провинциального городка. И в свою очередь Римляне тоже отблагодарили Лугдунцев, когда на следующий год Лукдон постиг такой же пожар в пятом году. Римляне выслали туда такую же сумму. Это был единственный город в Галле, который достаточно рано и быстро получил статус римского гражданства. Можно сказать, исключительный случай для римских провинций, когда провинциальный город пользуется полностью правами римского гражданства. Римы не так не, не поступали практически ни с одним провинциальным городом. Здесь чеканилась имперская монета, что также говорило о его привилегированном статусе. Здесь находились основные правительственные учреждения, которыми, которые управляли э, отдельными областями в Галлии. Здесь также находились главные святыни гальские. Это были кельтские э, храмы. нужно сказать, что э, вообще слово галы и кельты позднее станет э, синонимом, так что в последующую эпоху кельты и галлы были практически одно и то же э, слово. Ну и понятно, что когда император совершал поездки по провинциям, то Лугдун становился его резиденцией. Так что он со временем превращается и в императорскую резиденцию. Административная организация Гальской провинции устраивалась по округам. Округ фактически означал расселение той или иной народности. Каждая народность представляла из себя, можно сказать, некий зачаток будущего народа или будущего маленького государства на территории Галлии. Все эти народности, они были перечислены Елием Цезарем в его записках о Гальской войне. И нужно сказать, что в Галлии была довольно сложная этническая ситуация. Все эти народы были очень разрознены, никак не объединялись между собой и обладали достаточно высокой внутренней самостоятельностью. То есть каждый из этих народов управлял своим округом так, как он считал нужным. Вплоть до создания собственных гарнизонов, небольших крепостей. Так что август, можно сказать, уже с самого начала даровал довольно большую самостоятельность этим областям. В силу этого очень большие и сильные позиции приобретает местная аристократия. которая пользовалась большим авторитетом среди провинциалов и э, обладал довольно большой властью в этих округах. А, именно поэтому из местной аристократии формируется и своего рода местное представительство, которое получило название Сейм. Сейм э, объединенных галлий. То есть э, представители каждой из округов, их было больше 60, э, отправлялись в центр Лугдун и представляли интересы каждого округа. Своего рода первобытная прямая демократия. И, как я уже сказал, эти округа пользовались гораздо большей свободой, чем в других провинциях. <coughs> Всё дело производства в Галлии велось на латинском языке. То есть с самого начала местные народы, которые говорили на своих наречиях, естественно, они уже э, начинают активно пользоваться латинским языком, который превращается в официальный и, естественно, распространенный по всей территории Галлии. При этом интересно, что местные диалекты они все-таки сохранялись. Например, известен случай, когда гальская пророчица сделала предсказание Александру Северу, одному из последних императоров династии Севера в Третьем веке, о том, что его скоро э, постигнет контина. Это предсказание было сделано на местном наречии, как отмечают историки эпохи августа. Блаженный Иероним, когда он бывал в городе Трире, в Гальском городе, подтвердил наличие здесь местного языка. То есть он, будучи латиноязычным представителем римской империи, отметил то, что здесь существуют свои собственные диалекты и наречия. А Иероним, как вы знаете, жил в IV веке уже в век. Но при этом во всех этих областях господствовал и латинский язык, который существовал наряду с местными диалектами. Вообще примечательно, что романизация она начинала ослабевать лишь по мере удаления от Рима. То есть чем дальше от Рима, чем дальше от римских войск, тем романизация становится более слабой. Но даже достаточно слабая романизация на границе Гальской провинции, она была гораздо сильнее, чем, романизация, чем следы романизации в Греции. Можно сказать, что залогом верности Риму становилось соседство с рейнскими легионами, содержавшимися на границе по Рейну. Это наличие военных соседей оно обеспечивало и быструю романизацию местных племён, и, с другой стороны, достаточное спокойствие и надежность этих областей по отношению к римлянам. Большую роль в романизации сыграло строительство дорог. Римляне в эпоху империи достигли в этой сфере строительства огромных успехов. Римские дороги строились толщиной несколько метров, имели несколько слоев, использовался уже, естественно, асфальт для строительства дорог, специально утрамбовывались и выравнивались огромные площади, так что эти дороги оказались очень надежным средством передвижения. При отсутствии быстрых средств транспорта и связи римляне использовали хорошие дороги для того, чтобы быстро перебрасывать в ту или иную область солдат. В религии культы римских божеств не получили широкого распространения, а местные божества наоборот имели гораздо большее влияние среди простого народа. Надо сказать, что римляне они сквозь пальцы смотрели на эти местные культы и больше волновали не сами верования, а местное жречество. То есть их влияние, их авторитет среди местного населения. Это местное жречество существовало не только в Галлии, но и на Британских островах. Это жречество были друиды. Друиды. Собственно говоря, их центром существования и являлись британские острова. Знаменитые постройки Стоунфиджи, возможно, принадлежали именно друидам. Эти жрецы жили в так называемых священных рощах, и им, что больше всего не нравилось римлянам, поручалось воспитание молодежи. Именно друиды занимались тем, что они воспитывали молодых людей, они пророчествовали, То есть давали предсказания о будущем Рима и о будущем своей провинции и совершали жертвоприношения. При этом возможно, что эти жертвоприношения иногда были человеческими. Такой вот можно сделать из знаменитой истории, которая произошла уже в девятом году нашей эры. Это печально известная для римлян битва в Киптабурском лесу. Киптабурский лес как раз находился на границе с Гальской провинцией. Когда э, часть галлов, э, которые еще не были покорены э, римлянами, заманили в лес римские легионы, практически полностью его перебили во главе э, во главе с э, Квинтилием Варом. Так что Аптавиан Август, он в бессильной ярости бился головой о косяк двери и кричал «Квинтилий Вар! Верни мне мои легионы!» Во всем Риме был на несколько дней объявлен траур по этому поводу. Когда э, Представители римской администрации пришли на поле сражения в этот лес. Они увидели, что части неубитых солдат, очевидно, были принесены в жертву. На них сохранились следы ритуального жертвоприношения. Друидам также приписывалась способность колдовать. Были среди этих друидов и женщины то получил интересное развитие э, уже европейской традиции, именно одной из женщин-друидов Беллини посвятил свою оперу Каста Дива. Поэтому э, ряд императоров запрещал друидам собираться и вообще э, пытались э, императоры упразднить греческую э, иерархию, которая существовала в Галле. Такие запреты были сделаны Тиберием, Клавдием э, Первом. веки нашей эры. В частности, при Клавдии был казнён Гал, который был уличён в колдовании, и очевидно являлся друидом. Когда произошёл пожар Капитолия, друиды пророчествовали о том, что этот пожар станет символом господства севера над югом. То есть рано или поздно друиды одержат победу над Римом. Понятно, что Римскую администрацию это никак радовать не могло, И поэтому репрессии против друидов были усилены. Известно было, что друиды собирались в шартре на особые съезды, на особые жертвоприношения и совершение культов, которые проходили в этом городе. Вот был запрет на участие обычным галам, простым людям в этих собраниях. Но при этом пантеон богов в Галлии сохранялся достаточно долго. К ней принадлежали. Такой бог, как Огмий, Огмий изображался как э, старик, э, у которого золотые цепи идут от языка э, к ушам слушающих. То есть э, это э, некий символ э, значимости слова, силы слова, о том, что языком можно подвигнуть людей на очень многие э, вещи. Второе божество – это Цернун, э, который изображался как скрюченный человек, с оленьями-рогами, с которых свешивается цепочка. Очень, видимо, симпатичное существо. На коленях он держал мешок э, с деньгами, а рядом изображались быки и олень. Это классическое первобытное такое языческое божество. Можно сопоставить этих божеств-друидов э, с, э, с классическими славянскими языческими пантеонами. У них действительно было э, что-то общее. В то же время, как я уже сказал, друиды являлись э, учителями. Они были не только колдунами, магами и жрецами. Они были первыми учителями, у которых, как я уже сказал, обучались, обучалась золотая молодежь гальская. Это были представители знатных гальских фамилий. И э, юноши проходили обучение у друидов до 20 лет. Получали при этом знания в самых разных областях, области физики, медицины, даже э, области права, друиды тоже. обучали этих молодых людей. Надо сказать, что учение друидов станет позднее основой для очень добротного и хорошего школьного воспитания. Именно западная и южная Галлия, Франция в средние века станут оплотом школьного образования. Эти традиции сохранятся здесь в течение очень долгого времени. И недаром эти области станут родиной трубадуров, странствующих певцов и поэтов которые произведения которых считались и образцом французского французского языка когда друиды были окончательно уничтожены как организация римлянами возникают греко-римские школы которые тем не менее эти традиции перенимают именно через эти школы и идет ниточка к французским школам уже средних веков Именно в этих школах возникают целые а, а, уже риторические школы, связанные с развитием красноречия. Галлия становится последним оплотом торжественного пышного красноречия в императорскую эпоху. И здесь, а, в отличие от других областей а, Римской империи, престиж учителя был очень велик. Здесь они получали хорошую оплату, здесь их уважали, и поэтому учителя в Галлии. Пользовались таким почётом, которого более нигде не было. Именно поэтому из Галлии вышло довольно много галлов ораторов И именно Галлия считалась одним из лучших центров образования на латинском языке. Центром, центром такого образования становится город Бурдигали, современный город Бордо. Именно здесь жил знаменитый поэт поздней античности Авсоний. А в Соне жил в IV веке и считается поэтом эпохи упадка. <свят> Он был учителем императора Грациана, даже одно время занимал должность консула, малозначимую в эту эпоху, и писал стихи на самые разные сюжеты о природе, о любви, о родственниках, преподавателях. Мы уже здесь можем уловить отдельные <свят> зачатки будущей европейской литературной традиции. Сообразен юмор э, того же Афсония, который отличался очень едким языком. Например, он написал эту на статую э, ритора Руфа. Статуя ритора Руфа здесь высится, полное сходство, нет ни речей на устах, и ни мозгов в голове. Когда Трир становится императорской резиденцией, то в моду входит, как уже сказал, парадные речи. И многие риторы, они участвуют в составлении этих парадных речей, не исключением являлся и Августин. Благодаря этим парадным речам можно очень многое сказать, выразить верноподданнические чувства, но при этом будут отсутствовать какие-то серьезные мысли. Так что эти парадные речи, они явились образцом с одной стороны угасающей империи, а с другой стороны и очевидно свидетельствовали о том, что в основе этой империи уже ничего нет. Этим людям уже нечего выразить по красоте слога серьезного содержания. Полной противоположностью Галлии, как риммонизированной провинции, являлась Греция. В эминистическую эпоху в Греции царила бесконечная вражда между отдельными областями. Греция и в эту эпоху не сумела объединиться, не сумела превратиться в нечто единое превратиться в единое государство и поэтому она очень легко становится опять же снова объектом завоевания со стороны уже римского государства в 146 году в Греции появляются первые римляне которые разгромили последний национальный союз еще существовавший на территории Греции это был Ахейский союз и Греция становится частью провинции Македонии. То есть со 146 -го года она уже фактически находится под властью Рима, но еще не является самостоятельной провинцией, а является лишь частью провинции Македония. И лишь в 27 году до Рождества Христова, в год вступления в должность Октавиана Августа, она превращается в отдельную провинцию Ахайя, получившую название по названию первых греческих племён Ахейцев. И эта провинция, по своему подчинению, становится провинцией сенатской. То есть она принадлежала не императору, а сенату. Романизация практически не коснулась Греции. В этом смысле можно даже усмотреть некие направления романизации. <coughs> на запад от Рима она была более сильной, и латинский язык здесь получает широкое распространение, а на восток, будем как раз рыжим цветом, восточной части империи, наоборот, романизация практически не проникала. Так что в Восточной империи вплоть до V века господствующим языком был греческий. Ни в Палестине, ни в Малой Азии на латинском никто не говорил. Но и безусловно, что в Греции такого тоже не было. Это было связано с тем, что римляне преклонялись с эпохи эллинизма перед греческой культурой. Это видно по римской литературе, по римскому искусству. Здесь римляне постоянно оглядывались на греков. И вот эта постоянная оглядка на греков, она выразилась в страстном желании усвоить греческую культуру римлян. И поэтому римляне рассматривали эллинизм, с одной стороны, как повышение собственного культурного уровня, а с другой стороны, и как некий способ проникновения на восток. Они прекрасно понимали, что если нельзя заставить греков выучить латинский язык, то можно и с помощью греческого языка проводить римское влияние на этих территориях. И поэтому объединение и подчинение греков происходит своеобразным образом за счет создания фикции полной независимости этой области. Греки формально чувствовали себя практически независимыми от Рима и поэтому иногда, что называется, распоясывались, позволяли себе такие выходки, которые никогда бы не были прощены другим провинциям. Объединение греков к эпохе Августа происходит на религиозной основе. По аналогии с Сеймом, объединённым в Галлии, восстанавливается греческая религиозная амфиктионие, то есть религиозное объединение с центром в Дельфах. которые были посвящены оракулу бога Аполлона. Восстанавливается эта амфектиония, которая объединяет отдельные области Греции. Это была область Эпир, Фессалия Северной Греции, Македония. И восстановление религиозной амфектионии выражалось в восстановлении религиозных празднеств, которые всегда существовали на территории Греции, но в эту эпоху они искусственно начинают поддерживаться. И с разрешения римлян, и самими греками, по их желанию. Это были и пифийские игры в честь Аполлона, это были и олимпийские игры, и восстановление левсинских мистерий. Так что греческая религиозная жизнь, она с внешней стороны была достаточно активной в эту эпоху. И римляне, как я уже сказал, активно поддерживали эту видимость греческого единства, греческого национального самосознания. Это выразилось в политике, которая получила название филалинизм. Филлалинизм от слова любить греческое. Филалинизм, то есть объединение греков в рамках греческой. В рамках исторической территории Греции, с одной стороны, а с другой стороны и в рамках, э, в рамках определенной культурной общности, связанной с общим греческим языком, с общими традициями, так что эта политика филалинизма она достигает своего расцвета уже ко второму веку нашей эры. И римляне, они всячески способствовали тому, чтобы греки проявляли свою самостоятельность. Но в это время, например, в Афинах появляется водопровод. Водопровод строится в Коринфе и в некоторых других греческих городах. Строится лечебница, то есть уже первая больница в Эпидавре, где было святилище, посвященное, <coughs> посвященное Асклепию, сыну бога Аполлона и первому врачу в Греции. Собственно говоря, расформирование провинции Македонии и выделение маленькой провинции Ахайи, которая была очень маленькой и, можно сказать, нерентабельной по своим параметрам, тоже являлось неким реверансом в сторону греков. По сути дела, это было неким выделением греков в особое положение и стремлением римлян отделить чисто греческое население от полугреческого. в лице македонян. То есть поддержать искусственно ту греческую культуру, которую римляне считали наиболее высокой. При этом отдельные города получали полную независимость, такие как Афины, например, и Спарта. Они вообще присоединялись к Риму на правах федератов, то есть союзников, которые имели особое привилегированные положение. И, как я уже сказал, греки этим пользовались И всячески демонстрировали видимость своей независимости. Могли, например, не подчиняться римскому наместнику, могли не платить налогов. Например, на Родосе был распят римский гражданин, восставшим народом. Такие вещи римляне не прощали никому. Но греки отделались лишь только тем, что Родос, например, был лишён статуса автономии. То есть он был достаточно мягко наказан за это преступление. <как> и римляне, естественно, поскольку они поддерживали эту видимость независимости, они это демонстрировали и определенными шагами. В частности, был восстановлен каримф, разрушенный теми же самыми римлянами в 146 году. В 67 году году н.э. уже император Нерон даровал Греции независимой за то, что греки ему очень сильно аплодировали во время его выступления, когда он приехал в Афину. Конечно, эта свобода Греции она была фиктивной, но, тем не менее, это был демонстративный шаг со стороны римлян, которые в виде непокорства греков всячески старались пойти им на уступки. Был восстановлен Ахейский союз, ахейский союз. в которую входили ахейцы, биотяне, хокидяне, то есть жители отдельных областей, и это Ахейский союз, который был раньше оплотом антиримской коалиции, в это время мирно спокойно существует. <coughs> Таким образом, греки получали спокойствие, самодостаточность из рук римлян. И этот филлеллинизм, то есть любовь со стороны римлян в отношении к грекам и создание некой культурного единства и общности среди греков, они способствовали тому, что греки действительно свою культуру отдавали реально римлянам. Именно греческое наследие становится тем культурным базисом, который формирует и римское самосознание в императорскую эпоху. При этом в Греции с внешней стороны была и достаточно тяжелая ситуация с точки зрения материальной, потому что по Греции прошлись основные гражданские войны римского времени. Здесь были сражения при Форсале, при Филиппах, битва при акции, морское сражение, где Октавиан разгромил войско Клеопатра и Марка Антония. Это все сражения, которые происходили как раз в первом веке до нашей эры и которые нанесли огромный урон Греции. Грецию. Очень сильно уменьшилось население. Греции, при том, что обычно, как вы знаете, в Греции население росло, и постоянный прирост населения являлся характерной чертой этих областей. В части областей земель забрасывалась греками. Например, известны случаи, когда скот пасся у зданий магистратов римских управленцев в некоторых греческих городах. Усилилось пиратство на Восточном побережье, когда многие греки уходили в разбойники и за счёт этого существовали. Во втором веке разражается ряд моровых эпидемий, которые выкосили очень многих людей из состава греческих граждан. При этом, как я уже сказал, греки, чувствуя свою независимость, полностью сопротивлялись проникновению римского влияния. Так что романизация она выразилась только в строительстве водопровода. Греки согласились на этом, на это, потому что он очень сильно облегчал им жизнь в материальном отношении. Но никакой латинской речи не было слышно в греческих городах. Никаких э, римских э, влияний и нововведений, э, опять же, в Греции не наблюдалось. Здесь не строились, например, дороги э, э, римские. Здесь не было культа римских божеств, которые распространялись в Галлии, э, хотя и на насильным путём, но, тем не менее, не считывали в Галлии. В Греции всего этого не было. Латинский язык был нужен лишь для карьеры. То есть, если кто-то из греков решался на то, чтобы занять тот или иной пост в Греции, он должен был выучить латинский язык. Вне государственной жизни он практически не использовался. Тот же знаменитый писатель Плутар, живший как раз в эту эпоху, написавший жизнеописание многих видных людей, он на латинском не говорил. Латыни списатели знали лишь те, которые находились на государственной службе, такие как Оппиан, описавший гражданские войны в Риме, или Дион Кассий, описавший принцип от Августа. Они все были греками по происхождению, но находились на римской службе. Афины формально были свободны, но реально они не были способны к самоуправлению. Потому что под их властью находилась огромная территория. Аттика охватывала почти 60 квадратных километров, которые по меркам того времени не могли управляться из одной точки, из одного центра. Афины находились в тесненных финансовых обстоятельствах, поэтому они постоянно нуждались в людях, которые жертвовали большие деньги. Иногда они были вынуждены, например, заложить определенные территории, Вот Некоторые прибрежные острова в Атике, они были заложены для того, чтобы получить деньги, которые позволяли им как-то экономически поправить ситуацию. И, естественно, люди, которые выкупали эти острова обратно, они почитались сверх всякой меры. Например, такой человек, его звали Юлий Ника, э, Никанер, который при августе выкупил обратно остров Соломин, знаменитый остров, при котором произошло сражение с персами. Он был удостоен а, звания нового Фемистокла, то есть нового освободителя Греции. А, поскольку этот Никандр еще писал стихи, то его назвали новым Гомером. Вообще греки они не скупились налезть по отношению к людям, которые давали этот большие деньги. <свят> Право Правофинского гражданства можно было получить опять же за большие деньги, его можно было купить за взятку. А, крупные здания очень часто содержались за счет иностранцев, то есть не за счет греков. Но при этом политическое бессилие оно сочеталось и с тем, что греки были очень заносчивы по отношению к римлянам. Они видели свое превосходство культурное историческое и этим всячески пользовались. Со второго века нашей эры в Греции вводится должность корректоров. Корректоры это были назначаемые римскими императорами администраторами. Люди, которые назначались для «Исправление неполадков» – была такая официальная формулировка – для того, чтобы исправить ту ситуацию, которая сложилась в Греции в этот момент. Но при этом, как уже сказал, внешняя сторона жизни в Греции текла своим чередом. По-прежнему происходили Олимпийские игры, эллифтинские мистерии. Эта внешняя жизнь она продолжалась вплоть до конца IV века. Лишь при императоре Феодосии в последнем десятилетии IV века все греческие языческие культы были окончательно упразднены и запрещены. Так же, как, например, египетские культы, можно сказать, что Греция являлась последним оплотом формального и внешнего язычества этого времени. Хотя реально, конечно, Олимпийские игры, Левсинские мистерии уже не играли той роли, которую они играли в классическую эпоху. сохранялся так называемый культ исторических воспоминаний, когда люди гордились своими родословными, очень многие любили возводить своих предков каким-то героическим персонажам. При наличии общего языка кайне, который существовал в это время в Греции, уживались и некие местные диалекты наряду с кайне. Причем надо сказать, что эти диалекты иногда греками поддерживались искусственно, опять же, для демонстрации своей независимости в отношении римлян. Они умышленно употребляли, например, архаизмы в отдельных произведениях и даже в отдельных выступлениях греческих ораторов. <coughs> Строгие риторы даже составляли толстые словари грамматических ошибок, которые существовали, опять же, в эту эпоху. При В таком постепенном политическом угасании, ведь, по сути дела, Греция не являлась крупным политическим центром. Политические центры переносились в другие области. Область в Египте, в Галии, в Риме, где была, может быть, более активная политическая жизнь. Но при отсутствии такой активной экономической и политической жизни, Греция оказывала огромное культурное влияние на оставшиеся Региона, она по-прежнему являлась тем центром, куда стремились многие люди, чтобы получить образование. Тот же Цицерон, э, который написал трактат э, об обязанностях, посвященный своему сыну, э, пеняет ему. Вот ты получил хорошее образование и не где-нибудь, а в Афинах, и при этом ты ведешь себя недостойным образом. И пишет ему подробное поучение, как он должен вести себя дальше. То есть авторитет Афин он сохранялся и был очень высоким для многих людей того времени. Вообще, нужно сказать, что это внешнее умирание, оно на самом деле, его можно рассматривать как определенную фазу этногенеза. Тот же Лев Гумилёв, которого я упоминал в связи с греческой колонизацией, называет эту фазу в развитии народа фазой обскурации. То есть фаза постепенного угасания умирания, но э, той целью, чтобы позднее возродиться и дать жизнь чему-то новому. Вот греки, они умирали как зерно для того, чтобы возродиться с большей мощью в Византийской империи. Эти достижения, которые <coughs> будет иметь византийское государство, начиная с IV, с V веков, они были бы невозможны э, при полной смерти э, греческого наследия. Очевидно, что оно просто трансформировалось. и каким-то образом было передано Византийской империи при полном политическом упадке Греции как провинции в римскую эпоху. Вообще можно сказать, что Греция и Галлия, Ахайя и Галлия, стали и прообразами двух типов развития последующего общества. А Ахайя, она станет основой Византийской империи и традиции Восточной, где укрепится православие. а <coughs> Галлия станет прообразом развития классического западноевропейского государства. Галлия станет тем той страной, той областью, в которой эти западные традиции, связанные с Римской империей, будут очень живы в последующую эпоху. Можно сказать, что будущая средневековая Европа, она своими корнями уходит именно в эту провинциальную римскую политику. Галлия в этом смысле являет нам классический образец такой провинции, которая заложит основы будущей Западной Европы уже средневеков. И это противоречие, оно, безусловно, сглаживалось и римлянами в период расцвета римского государства. Опять же, гений римлян состоял в том, что они, может быть, не будучи достаточно образованными в культурном отношении людьми, сумели примирить такие непримиримые, по сути дела, по своим традициям, по духовным, культурным, религиозным достижениям народа, как галлы, с одной стороны, и греки, с другой. Совершенно разные по своему содержанию эти народы, они уживались в рамках Римской империи. И удивительно, что это уживание оно обеспечилось достаточно... спокойными мерами со стороны римского государства. Действительно, были восстания в Греции, в Галлии, но при этом <coughs> все эти государственные механизмы они достаточно эффективно действовали вплоть до III века. Лишь в III веке Римскую империю постигнет тяжелый кризис. А до этого времени и Греция, и Галлия умели э, существовать совместно. И в этом, безусловно, была великая заслуга Римлян. Все, благодарю за внимание.